Глава одиннадцатая. Филипп. «Что стряслось? В гостиную я влетел, и вопрос сорвался с губ раньше, чем переступил порог. Анри стоял у окна и смотрел вслед по линии. Он обернулся, и стало понятно, что дела плохи. Даже когда брат вернулся из пустоты, у него не было такого взгляда. Мёртвого, безжизненного. Что могло произойти? Ничего». — ответил он и попытался меня обойти. Но не тут-то было. Я перехватил его и заставил вернуться в комнату. Если бы ничего, Полина бы не плакала, и ты не смотрел бы на меня так. Фил, это наше личное дело. Анри точно не желал со мной разговаривать. Я твой брат. Уж мне мог бы сказать. — Хорошо. андрей все-таки сел на диван, а я замер перед ним. Полина мне изменила. «Доволен?» «Что? У меня едва не пропал дар речи. Кто сказал тебе такую глупость?» «Она сама». «Я не верил. Во что угодно, только не в это. Полли любит Анри. Всегда любила. Она бы не смогла. Подожди, ты уверен, что...» «Ее никто не принуждал», — поймал Анри мою мысль. «Это было давно, еще до того, как меня отправили в пустоту». «До того?» Внутри защемило от дурного предчувствия. Не может быть. Я бы понял еще тогда, понял бы, если бы Полина решилась. Но если... Как я мог проглядеть? Ты что-то знаешь? Тут же заметил Анри. Если и так, это не моя тайна, отступил я. И если сама Полли тебе ничего не сказала, то я не имею права говорить. а Вы сговорились, что ли? Воскликнул Анри. Она чего-то договаривает «Ты чего-то не договариваешь?» «Ладно, Полли, но ты...» «Анри...» «Успокойся», — попытался утихомирить этот бушующий ураган. «Просто поверь. Полли никогда бы тебе не изменила без очень веской причины». «Поверить?» «Кому, Фил? Кому мне, демоны всех побери, верить? Если моя невеста является для того, чтобы признаться в измене, а ты ее покрываешь?» «Я никого не покрываю, но ты не прав. Попытайся поговорить с ней по-другому. Спокойно. Может, она и расскажет. Да пусть катится, куда хочет». Анри вцепился пальцами в волосы и замер. Он тяжело дышал. Я понимал, что брату больно и непросто. Не знаю, что бы сам делал, если бы попал в такую же ситуацию. Впрочем, я даже в гимназии ревновал Лис, хотя она никогда не давала повода. так мне ли его осуждать? Но ему надо было взять себя в руки и угомониться. — Послушай меня, — пытался достучаться. — Ты ведь любишь Полину. Она любит тебя. — Да, она ошиблась. Но это всего лишь одна ошибка, Анри. — Всего лишь? Брат закусил губу до крови. — Ты хоть сам себя слышишь, Фил? Главное, чтобы ты меня услышал. Постарайся ее понять, пока это возможно. Просто представь, что Полли может исчезнуть из твоей жизни навсегда, и все встанет на свои места. Разве ты этого хочешь? Хочу. Сейчас хочу, чтобы все меня оставили в покое, или я за себя не ручаюсь. Анри, ты совершаешь самую большую глупость в своей жизни. Кто бы говорил, если ты такой умный, то где твоя невеста? Внутри что-то щелкнуло. Наверное, полетел в пропасть самоконтроль. выработанные за последний год. Руки сами собой сжались в кулаки. «Не смей!» — тихо сказал я. «Что?» «Правда глаза колет?» Анри уже не думал, что говорит. Просто пытался ужалить побольнее. Я понимал это умом, но изнутри поднималась боль, и она затмевала рассудок. «Больно? Мал еще меня жизни учить. Своей занимайся. Может, ты и прав». На смену теплу пришел холод, будто лед заковал все изнутри. Но не тебе меня судить. Где ты был, когда был нужен мне и Полли? Где ты был, когда убивали наших родителей? Тебя не было, Анри. А теперь ты пытаешься в чем-то нас обвинить. В том, что никогда бы не случилось, если бы ты был рядом. Я перешел на крик. Не стоило. Однако я уже не помнил себя. А Анри бледнел на глазах. Но в ту минуту мне было все равно. Моя собственная боль переполнила границы. Она душила меня, не давала дышать. Слишком долго я ее сдерживал. «Я не мог быть рядом», — тихо и уже совсем спокойно сказал Анри. «Даже если бы захотел». «Неправда. Все из-за тебя. Лучше бы ты не возвращался». Я кинулся прочь из дома. У меня внутри все горело и плавилось, словно вместо крови бурлила лава. Слезы душили. Те самые, которые я так и не мог пролить после гибели лис. Те самые, которые похоронил в себе вместе со своей любовью. Только этим можно объяснить всё, что я наговорил. И тем более то, что не заметил, когда меня окружили. Просто едва не врезался в какого-то мужчину. «Извините», — пробормотал на ходу, «но когда в меня полетело заклинание, понял, что дело нечисто». Первый удар пропустил, проглядел, и левая рука повисла плетью. Слишком поздно взметнулись щиты, отрезая меня от противника, противников, потому что их было шестеро. Они взяли меня в плотное кольцо, все темные, лица скрыты масками. Я призвал магию. — Что вам нужно? — спросил резко. — Пройдите с нами, месье Вейран, — ответил тот, который меня ранил. — И никто не пострадает. В ответ я послал его к темным богам и ударил и ударил стремительно. Противники не ожидали, что жертва будет сопротивляться, а я не собирался становиться жертвой. Только бил и бил во все стороны, что есть силы. Если бы думал головой, бой бы закончился моей победой, потому что эта шестерка уступала по уровню недавнему выпускнику черной звезды. Но я не мог думать и атаковал беспорядочно, бездумно. Бил просто, чтобы бить, и не заметил еще одной атаки, влетевшей в спину. Тут же закололо сердце. Проклятие третьего уровня. Самое время анализировать, чтоб мне провалиться. Остановил его действие, сниму потом. А сейчас, прицельно ударил ближайшего противника, пробил его щит. Он покачнулся и рухнул в объятия любимой мной паутины. А я уже ушел в воображаемый зеркальный коридор и еле вывалился из него. Взять на заметку, что не стоит использовать зеркальную магию, когда не можешь сосредоточиться. Зато двое других точно не ждали, что окажусь у них за спинами. А я ударил. Один упал сразу. Один упал сразу. Другой успел призвать пульсар. Но я развеяла его раньше, чем тот до меня долетел. Еще трое. Эти оказались сильнее других. Стоп! А почему передо мной только двое? Где еще один? Спину пронзила боль. Нет, не магия. Оружие. Наверное, кинжал. Я зарычал от боли и рухнул на колени. Неужели это все? Неужели конец? Ярко вспыхнул медальон, рядом с черным щитом поднимая огненный. Спасибо, лис. Фиилл! Звенел в ушах ее голос. А еще подумалось, видел бы меня куратор Синтер, уши бы надрал за то, что оставил брешь в обороне. Не уследил. Стало темно. Больно. Не хочу умирать здесь. Не так. Раздался крик. Нет, не крик. Вопль, полный смертельного ужаса. А затем он оборвался на высокой ноте, и наступила тишина. Я умер, но боль никуда не делась. Только росла. Фил? Голос Пьера. «Тише, тише, не шевелись. Я остановлю кровь. Сможешь подняться?» И осторожно поставил меня на ноги, перехватил под здоровое плечо. «Больно!» — прошипел я. «Знаю, держись. Потерпи пару минут. Мы пройдем через пустоту». Стало еще темнее. Наверное, Пьер рискнул провести меня через владение своей пленницы или хозяйки. А затем послышался возглас Полли. — О, боги милосердные! — Фил, что случилось? — Ему нужен целитель. — Быстро! — командовал Пьер. — Снимай рубашку. Я гляну. Я вцепился в пуговицы. девушка ты не моя, но Пьер быстро преодолел сопротивление. — Кажется, моя рубашка просто превратилась в туман. — Сейчас, хороший мой! — Полли гладила по голове, укладывая на живот. — Сейчас, миленький! Потерпи! И зашептала заклинание. Вместо боли пришло тепло. Оно окутывало тело, начало клонить в сон. Но я боялся, что если засну, не проснусь уже никогда. «Не спи», — рявкнул Пьер. «Все?» Остановила кровь? «Отлично. Ты пока подлечивай, а я займусь проклятием». «Я сам», — просипел негромко, пока перед глазами прояснилось. «Сам он. Не шевелись. Будет неприятно». И Пьер дернул на себя проклятие так, что возникло ощущение, будто кто-то воткнул в сердце кол и провернул. Да что б ему! Нельзя же так! Зато вдруг стало легче дышать. Полли уже накладывала повязку. Как только закончила, я осторожно повернулся на бок, и она занялась плечом. — Ты как, хороший мой? — спросила встревоженно. — Жить буду, — ответил я, — хоть и сам не был до конца в этом уверен. Что случилось? На меня напали на улице. Шестеро черных магов. Троих я уложил. И этих бы уложил. Но одного не заметил. Ой, это снова Пьер занялся остатками посторонней магии. Палач, прошипел я. Не путай профессии, усмехнулся магистр. Нечего было подставляться. Скажи спасибо, что я шел к вам, узнав о пожаре. А ты-то что летел как ненормальный? С братом поссорился, поморщился я. Стало стыдно. Я наговорила Анри такого, чего никогда не стоило говорить, да мы оба хороши. Но все-таки было не по себе. «Из-за меня?» печально спросила Полли. Она уже не плакала, но припухшие веки говорили обо всех пролитых слезах. «Нет», — ответил я, «просто так пришлось. Не беспокойся. Помиримся». И закрыл глаза. чтобы избежать дальнейших расспросов. Пьер понял правильно. «Жду тебя в гостиной», — сказал он Полине и вышел из комнаты. А мы остались вдвоем. Полли, в отличие от него, уходить не спешила. Она пересела на край кровати и легонько гладила меня по волосам, успокаивая. Действительно становилось легче. «Тебе не следовало ссориться с Анри?» — первой заговорила она. «Это ему не надо было с тобой ссориться». А теперь, Полли, почему ты меня не послушала? Ты ведь пошла к судье, да? Да, чуть слышно ответила она. Мне казалось, что так правильно, Фил. Казалось, что он сдержит слово, а он обманул. Но это меня не оправдывает. Ты ни в чем не виновата. Я сцепил зубы и сел, чтобы видеть ее. Да что бы этих шестерых демоны взяли. Хотя, наверное, так и произошло. Вряд ли Пьер долго с ними разбирался. Полли украдкой вытерла глаза, а я приобнял ее за плечи и привлек к себе. Полли давно стала для меня сестрой, и мне было больно, когда больно было ей. «Все будет хорошо», — сказал тихонько. «Я вот наворотил дел. И когда домой идти, не знаю. Герцог Дориаль сильно будет против, если переночую у вас?» «Нет, не будет». Полли прижалась ко мне и затихла. «Спасибо, Фил. Ты больше так меня не пугай, хорошо? А если бы Аиша не научила меня нужным заклинанием что тогда? Я бы умер. Странно, но эта мысль не вызывала ничего, только принятие. Да, умер бы. И что? Там меня ждут те, кого я люблю. Родители, лис. Но я не сдамся. Это было бы недостойно их сына и любимого. Даже говорить такого не смей. Полли вглядывалась в мое лицо. «Слышишь?» «Хорошо, не буду», — согласился с легкостью. «Если ты пообещаешь, что перестанешь лить слезы, я постараюсь». Так мы и сидели вдвоем рядышком, пока я не начал клевать носом. Почувствовал, как Полли коснулась губами моего лба и тихонько поднялась. «Можно отдохнуть». «Фил», — настойчиво звала меня Лис, — «Фил, миленький, но ну, услышишь же меня». «Я тебя слышу». Мой голос звучал будто со стороны. «Фил?» Кажется, Лис обрадовалась. «Живой! Ты живой!» «Ну, конечно», — ответил я. «Пусть хотя бы во сне мы поговорим». Получилось. Непонятно, чему радовалась Лис. «Фил, я безумно соскучилась». «Я тоже. Но тебя ведь нет. Ты умерла». «С ума сошел», — возмутилась моя собеседница, — «Кто тебе сказал такую глупость?» «Я живая! Слышишь, дурья твоя голова? Живая!» «Где ты?» — спросил уже вслух и резко сел. Голова закружилась, а голос исчез. «Что это? Игра моего воображения? Или...» Я боялся даже подумать, предположить. Этого не могло быть. Директор рейдас не стал бы меня так жестоко обманывать. «Но все было так реально!» «Выход есть только один — вернуться в Черную Звезду. Обыскать там все, поговорить. Не с Рейдосом, а с Куратором Синтером. Вдруг он что-то знает. Вдруг Лисы правда жива».